Глава семнадцатая. Есть изменения. Голос Кейты эхом отражается от сырых, темных стен. Раннее утро. Мы в пещерах под Варту Бира. И, воспользовавшись свободными минутками между занятиями, проверяем нашу теорию о моей способности. Остальные еще в учебном зале Кармоко Хуон собираются после боевой практики. Я предупредила их, чтобы держались подальше, пока я буду более уверена в Кейте. Он караулит в конце коридора, и я вглядываюсь в ведро с водой. Кожу лихорадочно покалывает. Смертовизги заперты в клетках в соседней пещере. приглушённые ворчание и пощёлкивание заставляют кровь течь ещё быстрее, свиваясь вокруг меня вместе с туманом. Чудовища выделяют его, когда неспокойны, а здесь, внизу, они такие всегда. Изучив свое отражение, я вздыхаю. Глаза все такие же скучные и серые, как и десять минут назад. «Никакой разницы», — отвечаю я Кейти. Беру ведро, собираясь его вылить, как вдруг останавливаюсь, думаю. «А если я подойду ближе?» «Что ты? Нет, они сейчас без кляпов. Просто следи», — перебиваю я, бросаясь бегом. Следующая пещера выдолблена под эдакое подобие стойла с клетками по обе стороны. Тускло мерцают огни светильников, освещая солому на полу, цепи, сковывающие жутких обитателей каждой клетки. Если держать их в одной, смертовизки делаются агрессивнее, поэтому кормока их разделяют. Здесь около 20 тварей, еще где-то 10 в соседних пещерах. Приближаюсь, и кожа покалывает все чаще, сердце колотится быстрее. Их действительно держат без кляпов, и единственный вопль может меня прикончить. И все-таки нет. Помню, что было в Ирфуте, когда у всех из ушей текла кровь, а я одна устояла на ногах. Когда погибла Катя, тоже было похоже. Я слышала крики, чувствовала их силу, но они не влияли на меня так, как на остальных. Просто нужно сосредоточиться на дыхании, удерживать мысли на настоящем как учила Кармука Хуон, Со мной все будет в порядке. Я делаю глубокий вдох, чтобы набраться сил, остро блеск хищных чёрноглаз, лязг цепей, на которых массивные тела подтягиваются в углах. Тяжелый резкий запах, заполняющий пространство, становится сильнее, как и более тонкий, тошнотворно-сладкий, который исходит не пойму откуда. Я не обращаю внимания ни на них, не на страх, что разрастается внутри, когда я подхожу к самой большой клетке. Из остальных доносится тихое шипение, когда ее обитатель медленно поднимается. Пошатываясь, он ступает вперед, и я сразу узнаю характерные серебристые перья шипы, торчащие из его спины. Тот самый, которого нам показывали в первый вечер в Варту Бера. Трещутка на хвосте. Альфа-самец среди здешних. Вожак. Смотрю на него снизу вверх, прямо в сверкающие ненавистью глаза. «Давай, кричи!» — шепчу я. «Я этого хочу!» Что-то вздымается во мне. Темное и внезапное чувство, которое я назвала бы яростью, вот только оно иссечено словно лезвием и кое-чем еще. Горем. Я думаю о Катье, о гнусных когтях, пронзивших ее тело, и подхожу ближе. Ровно настолько, чтобы не дотянулись эти самые когти. Теперь я ощущаю, как шевелятся вокруг остальные смертовизги Бархатистые белые прыгуны, длинные руки которых позволяют им с легкостью взбираться попротив клеток. Жутко тощие рабочие, издающие по углам черикающие звуки. Кормоко Тандиви научила нас, как различать все виды тварей как определять их слабые и сильные стороны. Не смотрю на остальных, сосредотачиваясь на трещотке. Кормока предостерегали, что именно он командует здешними смертовизгами, а не стаянные твари, над ними всегда стоит вожак. Может, они и не обладают человеческим интеллектом, но это не значит, что они не умные. «Почему ты ничего не делаешь?» — спрашиваю я его, когда он тихо рычит из темноты. Он не двигается, не нападает. Остальные тоже. Они все стрекочут и наблюдают. Почему не бросаются? Как будто они вялые, медленные по сравнению с теми, кто убил Катью, даже с теми, кто пришел в Рфут. У них нет желания бороться, и это меня раздражает, приводит в ярость. «Да что с тобой не так?» — шеплю я, свирепо глядя на трещотку. Внезапно мне... Плевать, насколько близко я к клетке, что он может протянуть лапы и выпотрошить меня. Плевать, что меня могут обнаружить и избить за такую дерзость Матроны, которые следят за смертовизгами. Все, о чем я способна думать, — это Катья и ее взгляд. Страх. «Кричи!» — бушуя я. «Бейся! Сделай хоть что-нибудь!» Но он ничего не делает. Пощелкивание усиливается. Он и другие смертовизги что-то друг другу стрекочут. и голоса становятся громче и громче, пока не. Они... «Дека!» — Зовет Кейта, словно издалека: Дека, нам пора звучат барабаны! Я выдыхаю, опуская взгляд на ведро, не удивляясь, что в отражении мои глаза все еще совершенно обычные. Не знаю, чего я ожидала. Выливая воду в ближайшее корыто, глубоко вздыхая, чтобы успокоиться. Иду! Смертовизги все еще продолжают стрекотать. Обнаруживаю Кейту в смежной пещере, а в его глазах тревога. Один только вид этого бесит меня. Не знаю, почему он притворяется, что ему не все равно. Что там? спрашивает он. Ты в порядке? Они визжали? качая головой. Ничего, и глаза не поменялись. По крайней мере, в отражении я не заметила. Кейт кивает и, кажется, берет себя в руки. «Что ж, досадно», — бормочет он. «Когда мы проходим по коридору, что-то в тени приходит в движение. Это Газаль. Она стоит у входа в следующую пещеру, ту самую, которую Матрона назара открыла в наш первый день. Это наше помещение для занятий боевой стратегией, где мы обучаемся проводить вылазки и сражаться во время похода». «Неофиткадека», — произносит Газаль, — «останешься после занятия». Кармука тандиве желает кое-что с тобой обсудить. Меня прошибает холодный пот. Кармука желает спросить о том, что произошло с Катей. Гоню паническую мысль и почтительно склоняю голову. «Спасибо, почтенная старшая сестра по крови». Бормочу я в ответ. Удовлетворенная она уходит в главную пещеру. Я и Кейта идем следом. Я вся напрягаюсь. Чувства обостряются, едва замечая стоящую в центре Кармука Тандиви. Неофитки со своими урони рассаживаются за деревянными столами. Занятие вот-вот начнется. «Пожалуйста, не спрашивай о смертовизгах! Пожалуйста, не спрашивай о смертовизгах! Отчаянно молюсь я, когда мы с Кейтой присоединяемся к остальным. К счастью, Кармока тандиви как будто даже не замечает меня. Она подходит к передним столам, держа в руках свиток. Кармока поворачивает его к нам, демонстрируя картину, которая... «Никогда не перестанет вызывать во мне дрожь». «Вы все знаете о золочёных, адских предках Алаки, произносит кормока. «Я киваю, неохотно рассматривая чудовищных, увитых золотыми венами существ. Их четверо. Одна такая белокожая, что светится, другая смуглая, с отвисшим животом и торчащими грудями, третья красная, покрытая чешуёй, с крыльями, как у дракона» а четвертая бесформенно и темна, как чернильное пятно. От их вида мне неуютно. Подумать только, я произошла от настолько пугающих, настолько кошмарных существ. Может, я и смирилась с тем, что я алакия, но подобные напоминания по-прежнему выбивают меня из колеи. Отбрасываю эту мысль. Кармокотанзиви передает свиток ближайшей неофитке по имени Мейрут. Невысокой южанке с большими невинными глазами. «Сегодня мы начнем изучать демоническое наследие, которое подарили вам золочёные, и как использовать его против смертовизгов», — объявляет Кармока. «Откройте свитки на третьем разделе». «Когда занятие заканчивается, я остаюсь сидеть с нарастающей тревогой. Что от меня хочет Кармока Тандзиви?» Я так напряжена, что все, чему Кармока сегодня научила нас о физиологии алакия, улетучилось из головы, сменившись тысячей ужасных сцен с окровавленным рунгу и допросом о моей истинной сути. Круговорот страхов вертится всё сильнее, пока кей-то, приблизившись, не кладёт ладонь мне на плечо. Я вздрагиваю от её удивительного тепла, и мысли вдруг застывают. Если бы Кармока тандиве хотела она бы уже донесла на тебя Джато», — произносит он тихо. «Помни об этом, прежде чем впадать в панику». Понятия не имею, как он уловил мои чувства, но я выдыхаю. «Буду иметь в виду», — шепчу я. Кейта кивает и направляется к двери, но... Теперь остальные заметили, что я не иду за ними. «Идёшь, Дэка?» — зовет Брита. «Сейчас!» — замахиваю ладонью. «Оставьте мне что-нибудь перекусить. Кармока Тандиви хочет со мной поговорить». «Что ты натворила?» спрашивает Ли Урони долговязый, улыбчивый и непринуждённый юноша из восточных провинций. «Ничего, насколько я знаю». Быстро отвечаю я, затем хмурюсь. «И почему я должна была что-то натворить?» А Калан напыщенно фыркает. «Ну а что еще? Она никогда о тебе не спрашивает». «Давайте быстрее, я с голоду умираю», — хнычит Ли. «Ты всегда с голода умираешь», — замечает бритта «Эта река обвиняет ручей, что он пчит слишком быстро, да?» — мыкает Ли. Кейта поворачивается ко мне. В его глазах безмолвное напоминание. «Не паникуй. Я оставлю тебе тарелку с ужином, Дека», — говорит он. «Я заставляю себя кивнуть. Благодарю». Их глаза стихают, удаляясь по коридору. Теперь я в большой зловещей пещере наедине с кормока танзиве Смотрю, как она убирает учебные свитки, и внутри все сковывается напряжением. «Следуй за мной, Дека». Наконец тихо произносит она. Я киваю. «Да, Кармока». Волнение нарастает, когда она выводит меня из пещер к узкой лестнице, которую я никогда не видела. Чем дальше я поднимаюсь, тем теснее она будто бы становится. Что Кармока задумала? Посадит меня в клетку изучать, пускать мне кровь? Мысли кружат все быстрее и быстрее, пока ожидание не становится невыносимым. Я с опаской замираю. Кармока Танзивия! Креплю. Да? Это вы из-за того, что было тогда, из-за смертовизгов? Она поворачивается ко мне в недоумении, нахмурившись. «Разве что-то случилось, когда явились смертовизги? Не припомню». Когда я растерянно моргаю, она придвигается ближе и шепчет мне на ухо. «Однако, если тогда что-то и случилось, было бы разумно не распространяться, не так ли? Точно так же, как было бы разумно изучить вопрос в наиболее удачное время. В этом суть стратегии». На меня словно волна накатывает шок. Она не собирается меня запирать? Изучать, как тех смертовизгов в клетках под варту Бера? Все мышцы вдруг слабеют. Я словно теряю равновесие. Не понимаю. Креплю, глядя на кормоку снизу вверх. кормока Тандзиви пожимает плечами. Я не намерена причинять тебе боль лаки Ты дочь уму, верно? Я снова молча мигаю, пораженная тем, как... Небрежно получила признание спустя несколько недель тайных поисков. «Вы знали мою мать?» «Она поступила четырьмя годами позже меня. Восхитительная тень, свирепая, волевая. Жаль, что с ней так вышла. Она могла бы стать среди нас легендой, но забеременела. Тобой полагаю». Я поднимаю взгляд. «Так вот почему она ушла. Из-за меня?» Кормока кивает. Разразился самый настоящий скандал. Теням не разрешается выходить замуж, и потому поступил приказ ее казнить. К счастью, за нее вступился некий благодетель-дворянин. Вовремя ее вел Ума не приложу, как она сбежала в последнюю неделю сезона дождей, когда повсюду наводнение. Рада, что она выжила. Как она? «Умерла», — отвечаю я в оцепенении. «Красная оспа». Кормок мгновение молчит, затем снова кивает. Она прожила хорошую жизнь. Была счастлива до самого конца, набираясь храбрости. Хочу спросить, была ли она такой же, как я? Было в ней что-нибудь ненормальное? Насколько я могу судить, она всецело была человеком. Кармука устремляет пронзительный взгляд мне в глаза. По правде говоря, среди всех Алаки, которых я повидала за два года, что прошли передо мной с тех пор, как император издал указ, я не встретила никого похожего на тебя никого я секаясь на полуслове услышав знакомый резкий свист он доносится с верхней площадки где открытая дверь ведет в маленький уединенный сад позади внутреннего двора белорукая так ты завершла до часов эквасов скидывает брови кормок от Андиви и к моему удивлению отходит в сторону пропуская меня вперед она тебя ждет Охнув я, бросаюсь мимо кормука вверх по лестнице и выхожу в сад, где на куче подушек восседает белорукая. Перед ней накрыт стол, полный яств, а рядом, поджав ноги, набивает рот близнецы эквуса. дыма с кальяна Белорукой плывет по саду, смешиваясь с ароматами теплого вечернего воздуха. Владычица эквусов! снова уха и я спеша к ним. Брайма, масайма! Вы все здесь! Близнецы отрываются от трапезы желтых яблок и экзотических фруктов. Привет, Тихоня! Ласково улыбается Масайма. Скучала по нам? Добавляет Брайма, поднимаясь. Радостные глажу, они тыкаются в меня носом. Масайма даже пощипывает мне волосы, а я и не против. Я так сильно по вам обоим скучала! обнимая их. Когда многие их видела, Слышала, как они подлизываются, чтобы слопать все яблоки в повозке. Стискиваю эквусов еще крепче, сияю улыбкой, когда они отвечают тем же. Когда мы рядом, мир становится много прекраснее, не правда ли? задумчиво тянет Брайма со взмахом черного с полоской хвоста. Конечно, брат, соглашается Масаима, мы все делаем лучше. Моргая, чтобы отогнать жгучие слезы, «Ну, вы оба определенно сделали лучший мой день», — говорю я, разжимая руки. Затем поворачиваюсь к Белорукой. «Если бы не она, я бы все еще умирала в том подвале. А теперь она здесь. Зачем?» «Влады часа Почтительно обращаюсь к ней. «Белорукая тоже сойдет, отвечает она со взмахом руки. «Это имя очень мне по душе, правда». Когда я неуверенно застывая рядом, не зная, что делать дальше, она поднимает на меня удивленный взгляд. «Скажи-ка, так неловко передвигать ноги? Этому нынче в Варту Бера учат, как приветствовать старших?» Интересуется Белорукая, лениво затягиваясь из трубки и выдыхая колечки дыма. «Нет». Я опускаюсь на колено в церемонном приветствии, которое кормока предпочитает вне занятий. «Вечерний поклон, Белорукая». «Вечерний поклон, Дека!» Она взглядом окидывает меня с ног до головы и добавляет. «Ты определенно расцвела. Варту Бера явно хорошо на тебя влияет». Я пожимаю плечами. «В некотором роде», — отвечаю я, думая о Катье. «Благодарю, что отправили меня и Брита сюда. Теперь я знаю, что если бы не ее вмешательство, нас бы наверняка разлучили и отправили в менее значимые лагеря», как стольких других Алаки. Именно она решила, что мы достойны Варту Бера. И хорошо, что так вышло. Приходится отгонять мысли о словах кормока Тандиви о моей матери. Что-то в них по-прежнему не дает мне покоя. Но я не могу уловить, что именно. «А как там наша вечно жизнерадостная бритта спрашивает белорукая. Я улыбаюсь. Теперь сияет еще ярче, когда швыряет мальчишек с одного конца ямы с песком на другой. Сплошной восторг надо полагать. Белорука откладывает трубку, затем изящно откусывает фрукт. Представь мое удивление, когда я услыхала, что не кто-то там, а ты льешь собственную кровь и провозглашаешь себя демоном. Ты Алаки, которая от стыда чуть ли не луже растекалась, едва я упоминала проклятую кровь. Как я понимаю, ты больше не питаешь сомнений в правдивости моих слов. Я заливаюсь краской до самых корней волос. Я и не подозревала, что Белорукая знает, как я сомневалась в обещаниях, которыми она меня сюда заманивала. «Не питаю», — честно отвечаю я. «Варту Бера всё ровно так, как вы говорили. Я больше не стыжусь того, кто я. Каково бы ни было мое происхождение, я могу принести пользу». К моему удивлению, Белорукая заходит за хохотом. «Что ж, приятно слышать. Гораздо лучше, чем твоя хандра в повозке». Она изрядно портила мне аппетит. «Карамбола?» предлагает мне белорукая тарелку нежных, желтовато зеленых фруктов в форме звездочек. «Нет, спасибо». Вежливо отказываюсь я, качая головой. «Мы возьмем, Тянет пальцы Брайма с жадным блеском в глазах. «Нельзя допускать, чтобы хороший фрукт пропал даром», поддакивает Масайма. «Владычица бьет их по рукам». «Не для вас» строго отрезает она. «Отправляйтесь пробовать инжир вон на том дереве». Когда Эквасы, надув губы, уносятся галопом в указанном направлении, Белорукая поворачивается ко мне. «Вот тебе урок, Дека. Когда кто-то, особенно старший человек, предлагает тебе еду, ты берешь и ешь. Так принято в южных провинциях». Кивнув, поспешно принимая тарелку. «Благодарю, Белорукая». Осторожно присаживаясь напротив нее, и в голову приходит мысль. «Почему вы здесь? Привезли в Варту Бера новых девочек?» бросая взгляд через садовую калитку во внутренний двор, где луна серебрит статую императора. Там стоит единственная повозка, та самая, что доставила нас с самого севера. Белорукая качает головой. «Нет, девочек в Варту Бера достаточно». Прихожу в замешательство. «Так почему вы здесь?» «Потому что я здесь преподаю, разумеется». «Преподаете?» Повторяю я словно эхо. Владычица Эквасов скромничает, дабы не смущать себя величием своей фигуры. Произносит кормок от Андиви, приближаясь к нам. Она надзирает за варто-берой всеми лагерями. Чувствую, как у меня отвисает челюсти, и, поворачиваясь к белорукой. «Вы...» «Надирая за всеми лагерями?» «Да». Полагаю, что да она пожимает плечами затем подкладывает мне на тарелку ломтик сыра попробуй он превосходно сочетается с карамболой я трясу головой никак не могу прийти в себя если это правда значит она благородная подобные важные задачи поручают лишь богатым и могущественным я не могу принимать с вами одну пищу говорю я это неуважение с моей стороны вы ведь «Ваша новая кормока? Разумеется, кто же еще. Самодовольно заканчивает за меня белорукая. Пока я верчу головой туда-сюда, глядя на нее, и кормоку Тандиви, она продолжает. Иногда я беру одну-две ученицы, дабы подготовить их к самым хлопотным вылазкам. И, конечно же, за этим я и доставила сюда вас с бритой. Хотя твоя подруга Белкалис тоже мне весьма любопытна, как и вечно сердитая Газаль. «Вы знаете Белкалис и Газаль?» «Несомненно. Я пристально высматриваю многообещающих учениц. Занятия начнутся завтра». «Будешь являться к ней после ужина», — добавляет Кармока Тандиви. «Незамедлительно». «Я кланяюсь. Да, моя госпожа». «То есть, да, Кармока», — поправляет меня белорукая с улыбкой. «Что ж, тогда все. Если только ты не хочешь остаться и покурить с нами. Одна лишь мысль об этом приводит меня в ужас. Нет, Кармока, выдыхаю я, а затем кланяюсь и убегаю. Уже на полпути в спальню я резко застываю на месте, а мысли все мчатся вперед. Мать сбежала в последнюю неделю сезона дождей, так сказала Кармока Танзивия. Но этого не может быть! Отец всегда говорил, что они с мамой встретились в конце сезона прохлады. Я родилась ровно 9 месяцев спустя, в месяц серебряных волков. Бессмыслица какая-то. Если Кармока Тандиви права, значит, до встречи с отцом мама была беременна по крайней мере уже целых четыре недели. Но я своими глазами видела, как Кармока Тандиви зачитывает по памяти целые эпизоды. Она никогда не ошибается в датах. Я тяжело прислоняюсь к стене, почва уходит из-под ног, когда я, наконец, понимаю, что меня так мучает. Я никак не могу быть родной дочерью отца. Если даты верны, а они наверняка таковы, отец не мог меня зачать. Но почему же я так на него похожа?